Аब्बाс поинтересовался, нравится ли русскому эта азербайджанская мелодия, суховки внул. Похожа на нашу реку, которая делает много поворотов. Аббас в ответ понравилось, и он, никогда никому не говоривший о своей работе надзирателя, постепенно разоткровеничался с этим рыжим русским. А когда Сухов заказал ещё литр араки, Аббас поведал ему то, о чём посторонним знать не положено. Сухов узнал, как пребывали этапы в Баиловскую тюрьму, как их отправляли потом через море в Красноводск, откуда они затем распределялись в места поселения. Аббас рассказал ему, что между Бакинским портом и Красноводском курсировала тюремная баржа, железная, ржавая до красноты, раньше на ней перевозили скотину. Колонну баб и мужиков конвоировали до причала в сопровождении собак. Затем шеренгами в один ряд, громко пересчитывая, загоняли на баржу. Меня из этих стояли прижавшись друг к другу, невидимые за высокими бортами, а над ними с винтовками в руках по специальным трапам ходили солдаты. Женская и мужская половины, ничем внешне не отличавшиеся, ни запахом, ни матом, были разделены железной перегородкой. Загруженная до предела Баржа начинала своё плавание до другого берега Каспия, пересекая море с запада на восток. Дорога сильно качала, ибо плоскодонная баржа была приспособлена только для капотажного плавания, а не для пересечения морского простора. От сильной болтанки многие блевали прямо на пол под себя. В перегородке между мужской и женской половинами было проделано множество дыр, кто чем расковыривал Через дыры переговаривались, посматривали друг на друга, передавали курево. Баржу сопровождал военный катер с пушкой на носу и пулемётом. На случай бунта было предписание топить баржу прямой наводкой вместе с охраной, поскольку последняя тут же становилась виноватой, ежели допустила бунт. А многом говорил за столом хмурый надзиратель Но о своей Кате Сухов так ничего от Обаза и не узнал, вернее, узнал, если, как говорится, отрицательный результат тоже считать результатом, когда Сухов красочно описал внешность Кати и сообщил все ее приметы. Обаз категорически заявил, что такая женщина в Баиловской пересыльной тюрьме не появлялась. Все ссыльные бабы лично прошли через мои руки, твердо сказал Обаз. Сухов поднял голову. Но понял, что эта двусмысленность была случайность. Но такой, как твоя Катерина Матвеевна, я не встречал, точно. И другие тоже. Все бы заметили. Такую крали до да еще блондинку. Он вскинул руку, подчеркнув свои слова. Сухов грустно усмехнулся. В Баку ему делать было больше нечего. Они распилили оставшуюся водку. Сухов поблагодарил Аббаса за компанию и дружески расстался с ним. Исмаил же провожал своего старшего друга по Бакинским улицам до самого места ночлега старых, полузанесенных песком барж на берегу моря, в которых и было общий жилье рабочих. По дороге Исмаил время от времени молча вздыхал, все закладывал в лицо Сухова, трогательно переживая их неудачную встречу с бывшим надзирателем. На другой день Сухов узнал, что в баку идёт запись добровольцев в красноармейские части для борьбы с басмачами. Недолго раздумывая, он записался в один из отрядов, который вскоре должен был отправиться в Красноводск, а оттуда по полупустынной степи и дальше в пески самой пустыни. Воевать для Сухова было делом привычным, но сейчас, записываясь в боевой отряд, он преследовал две цели: Война со своей каждодневной смертельной круговертью как ни что другое могло хоть как-то отвлечь его от постоянных горьких раздумий о судьбе Кати. Опасная боевая работа поглощала человека целиком, а в редкие свободные часы между сражениями или подготовкой к ним нестерпимо хотелось лишь одного — спать, спать, спать. Вторая же его цель заключалась в том, чтобы окончательно Самаму убедиться, что в Красноводских степях, куда, по словам Аббаса, поселялись сильных, Катя тоже не появлялась. "Не могло случиться", думал Сухов, что она попала туда каким-нибудь образом минуя эту проклятую Боиловскую пересыльную тюрьму. Накануне отправления Сухов ушёл к морю и долго сидел на берегу, уставившись на горизонт, где сливались вода и небо. Там парили, кружили чайки, вспыхивали на пологих волнах ослепительные блики солнца. Пенные полукружья подкатывались к ногам Сухова, шуршали, впитываясь в горячий песок. Потом Сухов разделся и вошёл в море. Он не спеша долго плыл к горизонту, удаляясь всё дальше от берега, и доплыл туда, где кружились, кричали чайки. Тут на глубине вода была бутылочно-синяя. В бухте Биби-Эйбат вспыхнул нефтяной факел. Столп огня и дыма взвился ввысь, заслонив солнечный диск. Море опустился на побережье и часть моря, как при затмении. Жгутики сажи от горящей нефти, похожие на головастиков, посыпались в воду вокруг сухова.